До театра библиотекарь был сам не свой. На театральных премьерах его всегда можно было найти в первом ряду, а некие анатомические способности позволяли библиотекарю хлопать в два раза громче и кидаться арахисовыми скорлупками в два раза дальше. Но сейчас библиотекарь чувствовал себя обманутым. Ланкарская библиотека сплошь состояла из толстых томов по этикету, разведению скота и управлению хозяйством. Ничего интересного. Как правило, королевские семьи не отличались любовью к чтению. И от представления он ничего особенного не ждал. Библиотекарь заглянул за мешковину, служившую стенкой гримерной, и увидел там с полдюжины коренастых мужчин, яростно спорящих друг с другом. Похоже, сегодня не получится насладиться трагическим искусством, хотя всегда существовала возможность, что один из них влепит другому пороже роже тортом. Библиотекарь был приматом, придерживающимся простых, но твердых вкусов, и считал необходимой частью любого театрального представления эпизоды, связанные с тортами из заварного крема и ведрами с побелкой. Особенно ему нравились сценки, когда один актер снимал с другого шляпу, заполнял ее чем-нибудь мерзким и с серьезным видом надевал обратно на голову своего товарища. И все это под громкое, исполняемое оркестром «Ва-ва-ва-ва». Жареный арахис — крайне опасное и болезненное оружие, тем более если умело с ним обращаться. И режиссеры анкморпольских театров давно поняли намек. Таким образом некоторые монументальные мелодрамы приобрели несколько необычное звучание. Но уж лучше ввести переброску тартами в такую пьесу, как «Кровавая трагедия безумного щеботанского монаха», чем целых пять дней ходить глухим на одно ухо. Библиотекарю удалось занять в первом ряду целых три места. Люди с удивительной готовностью уступали ему места, просто уступали и все. Потом, исчезнув на пару минут, он вернулся с пакетиком арахиса. Никто не знал, где библиотекарь берет арахис. «У-у!» «Нет, спасибо», — отказался Думингтубс. «Меня от них пучит». «У-у!» «Уважаемые зрители, сегодня мы разыграем для вас превеселое представление. Ого-го! Опилки и патока! Набей свою селедку и покуривай!» — Нет, я думаю, ему тоже не хочется, — сказал Думинг. Занавес поднялся, вернее, был отодвинут в сторону пекарем-возчиком. Представление началось. Библиотекарь взирал на сцену со все усиливающейся тоской. Представление было просто поразительным. Обычно он не возражал против плохой актерской игры, при условии, что достаточное количество кондитерских изделий летало по воздуху. Но эти люди вообще не умели играть ни хорошо, ни плохо. А бросаться тортами никто, похоже, не собирался. Он достал из кулька орех, задумчиво повертел его в пальцах, внимательно рассматривая левое ухо портного, второго ткача. И вдруг почувствовал, как все волосы на его теле встают дыбом. На орангутане это выглядит очень круто. Библиотекарь посмотрел на холм, высящийся позади актеров, и глухо заворчал. Угук! Думинг ткнул его локтем. Тихо ты! прошептал он. По-моему, они начинают вживаться в роли. Актер в соломенном парике что-то произнес, и по Ланкарскому театру прокатилось странное эхо. Что-что она сказала? спросил Думинг. Угук. Как это у них получилось? Отличный эффект, просто. Думинг неожиданно замолчал. А библиотекарь вдруг почувствовал себя очень-очень одиноким. Взгляды всех зрителей были направлены на травяную сцену. Он помахал волосатой рукой перед глазами тупса, воздух над холмом колыхался, а трава на склоне двигалась так, что у орангутана заболели глаза. Угук! На холме между камнями повалил снег. Угук! Магрет по-прежнему сидела в своей комнате. От нечего делать она решила распаковать подвенечное платье. Кстати, платье. Могли бы с ней посоветоваться? В конце концов, оно предназначено именно для нее. Предназначалось. Сначала выбирать материал, бесконечные примерки, потом менять материал, менять фасон, снова примерять и примерять... хотя, конечно, она девушка самостоятельная и совсем не нуждается в подобных глупостях. Но выбирать наряд должна была она. Платье было из белого шелка с изящной отделкой кружевами. Маграт не особо владела партняжным языком. Она знала, что это такое, просто не знала, как оно называется. Все эти рюшечки, складочки, вставочки и прочее. Она приложила к себе платье, и критически осмотрела его. На стене висело маленькое зеркало. После определенной внутренней борьбы Маграт наконец сдалась и решила примерить наряд. Не то, чтобы она собиралась надеть его завтра, но если бы она его не примерила, то всю жизнь потом мучилась бы, не зная, как оно на ней сидело. Платье подошло. Вернее, не подошло, но весьма и весьма привлекательным образом. Сколько бы Веренс не заплатил за него, деньги он потратил не зря. Портной продемонстрировал настоящее искусство. Платье интригующе облегало в принципе необлегаемую маграт, и вздымалось там, где у самой Магрот вздыматься было нечему. Лента фаты была украшена цветами. «Еще раз я не разрыдаюсь», — сказала себе Магрот, — О нет, я останусь рассерженной и буду сердиться все сильнее, пока не приду в ярость. А когда они вернутся, я... И что я сделаю?» Она могла попытаться проявить равнодушие. Могла величественно пройти мимо, платье как нельзя кстати, и преподать им урок. И что потом? Оставаться здесь нельзя, ведь скоро все все узнают. Обязательно узнают. о письме. Новости распространялись по ланкру быстрее, чем скипидар по больному ослу. Ей придется уехать. Может, удастся найти местечко, где нет своей ведьмы, и начать все сначала. Хотя сейчас Магрот предпочла бы любую другую профессию, если бы для экс-ведьмы такая существовала. Маграт решительно выставила вперед подбородок. Желчь пузырилась в ней, как горячий источник. В таком состоянии она была готова создать новую профессию, никак не связанную с общением с мужчинами и всякими назойливыми старухами. И она сохранит это проклятое письмо, чтобы помнить. Она-то голову ломала, и как это Веренс так ловко все подгадал? А оказалось, все проще некуда. О, как они, наверное, смеялись над ней!